Тот вечер я вернулся в свою комнату Ужасно усталым, но слишком возбужденным, чтобы заснуть Шут оставил еду для кузнечика И я дразнил щенка большой говяжьей костью Он вцепился зубами в мой рукав и терзал его А я держал кость так, чтобы он не мог ее достать Эту игру кузнечик очень любил И сейчас стряс рукав с поддельной яростью Он вырос, стал почти взрослым И я с гордостью ощупывал мышцы на его плотной шее Свободной рукой я дернул его за хвост, и он, рыча, бросился на нового нападающего. Я перехватывал кость то одной рукой, то другой, а кузнечик щелкал зубами вслед моим движением. «Дурачок!» — дразнил я его. «Ты можешь думать только о том, чего хочешь. Дурачок, дурачок!» «Весь в хозяина!» Я вздрогнул. И кузнечик в тот же миг схватил кость. Он спрыгнул с кровати с добычей в зубах, Удостоив Шута только легким взмахом хвоста, я сел задыхаясь. Я даже не слышал, как дверь открылась. И закрылась. Шут пропустил мои слова мимо ушей и перешел прямо к делу. «Ты думаешь, Галян позволит тебе победить?» Я хитро улыбнулся. «А по-твоему, он может этому помешать?» Шут со вздохом сел рядом со мной. Я знаю, что может, и он знает Чего я не знаю, так это хватит ли у него беспощадности Но подозреваю, что хватит Пусть попробуют, сказал я легкомысленно Тут от меня ничего не зависит Шут оставался серьезным Я надеялся отговорить тебя от напрасных попыток Ты хочешь предложить мне сдаться теперь? Я не мог в это поверить Хочу Почему? спросил я «Потому что...» — начал он и остановился расстроенный. «Я не знаю. Слишком многое сходится. Может быть, если я вытащу одну нить, не получится узла». Меня охватила усталость, и прежний подъем моего триумфа рухнул перед его угрюмыми предостережениями. Мое раздражение победило, и я огрызнулся. «Если не можешь говорить прямо, зачем вообще говоришь?» Он молчал, как будто я его ударил. «Этого я тоже не знаю», — проговорил он наконец и поднялся, чтобы уйти. «Шут!» — начал я. «Да, я шут!» «Королевский дурак!» И он ушел. Итак, я был упорен и набирал силу. Я все нетерпеливее воспринимал наше медленное обучение. Мы раз за разом повторяли одни и те же упражнения И остальные начинали усваивать то, что казалось мне таким естественным Как они могут быть так закрыты от остального мира, думал я Почему им было так трудно открыть свой разум для силы Галена Моей задачей было не открываться, а скорее держать скрытым от него то, чем я не хотел делиться Часто, когда он небрежно касался меня силой, я чувствовал, как он шарит в моем разуме Но я ускользал «Вы готовы», — заявил он в один холодный день. Вечерело, потому что самые яркие звезды уже выступили на темно-синем небе. Я жалел об облаках, которые вчера посыпали нас снегом, но хотя бы не пропускали самый сильный холод. Пытаясь согреться, я шевелил онемевшими пальцами ног в кожаных туфлях, которые нам недавно разрешил Гален. «Прежде...» Я касался вас силой, чтобы познакомить с ней. но ну, а сегодня мы попытаемся прийти к полному единению. Вы будете тянуться ко мне, как я тянусь к вам. Но будьте внимательны. Большинство из вас успешно сопротивляется восторгу, который дает погружение в силу. Но то, что вы ощущали до сих пор, было лишь... Легчайшим прикосновением сегодня будет иначе Сопротивляйтесь искушению, но оставайтесь открытыми силе И снова он начал медленное окружение среди нас Я ждал с тревогой, но без страха Я ждал этой попытки, я был готов Некоторые явно провалились и были выруганы за лень или за глупость Август удостоился похвалы Сирен получил удар арабником за то, что тянулась вперед слишком нетерпеливо А потом Гален подошел ко мне Я приготовился к тяжелой борьбе Я ощутил прикосновение его сознания к моему И осторожно ответил ему «Вот так?» «Да, ублюдок, вот так!» И несколько мгновений мы удерживали равновесие, как дети на качелях. Я чувствовал, что он укрепляет наш контакт. Потом внезапно Гален ворвался в меня. Из меня словно вышибли дух, только не физически, а мысленно. Я мог набрать воздух в легкие, но не мог владеть своими мыслями. Гален захватил мое сознание и пытался уничтожить мою сущность, а я был бессилен ему помешать Он победил, и он знал это Это был миг его торжества, но именно в этот миг я нашёл выход Я вцепился в Галена, пытаясь овладеть его сознанием, как он моим «Я схватил его и держал его, и какой-то миг я знал, что я сильнее и могу вбить в его сознание любую мысль, какую захочу!» «Нет!» — завизжал он, и я смутно понял, что некогда он также боролся с кем-то, кого презирал, с кем-то другим, который тоже победил так же, как это собирался сделать я. «Да!» — настаивал я. «Да!» «Умри!» — приказал он мне, но я знал, что не умру Я знал, что должен победить и собрал волю в кулак, вцепившись в голено еще крепче